В таком положении застал его бассини. Джемс перевел взгляд с заоблачных высот на лицо бассини, который посмотрел на него с насмешливо-презрительным видом. «Здравствуйте, мистер Форсайт!» «Приехали убедиться собственными глазами?» «Как мы уже знаем, Джемс именно за этим и приехал». Ему сразу стало не по себе. Тем не менее он протянул руку и сказал «Здравствуйте», не глядя на бассейн. Бассейни с насмешливой улыбкой пропустил его вперед. Эта любезность заставила Джемса насторожиться. «Давайте сначала обойдем кругом», — сказал он. «Посмотрим, что у вас тут происходит». «Терраса, выложенная тесаным камнем»,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 «Понятия не имею», — ответил Джемс, слегка озадаченный. Ну, «Фунтов 200-300, наверное». «Совершенно правильно». Джемс испытующе взглянул на архитектора, но тот даже глазом не моргнул, и Джемс решил, что не расслышал ответа. У входа в сад он остановился и посмотрел на открывавшийся перед ним вид.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 — сказал он после долгого созерцания колонн и галереи. — Во что, например, обошлись эти колонны? — Не могу вам точно сказать, — задумчиво ответил Бассини, — но действительно сюда всажено уйма денег. — Ну еще бы, — сказал Джемс, — еще бы. Он поймал на себя взгляд архитектора и осекся. И в дальнейшем, собираясь спросить, сколько стоила та или другая вещь, Джемс каждый раз старался подавить свое любопытство.